Глава 3 Кладбищем больше всего идет осень. Не весеннее буйство жизни, кажущееся стыдным в местах упокоения, не знойное истома лето, даже не зимний саван, осень, порог забвения. Осеннее кладбище – зрелище из особых. Царский пурпур и утонченная позолота листвы – королевские поминки по лету на фоне торжественной суровости вечно туй, верных кладбищенских плакальщиц. Серый гранит над надгробий, бронза мемориальных надписей, дымчатый мрамор обелисков, черный базальт монументов, скромный туф поминальных плит, строгость аллей и буйство красок, вспышки чехоточной страсти и разлитая в воздухе печаль. Но на этом кладбище, как и во всем мире, сейчас царила буйная озорная весна. Мелкая сорная трава упрямо стремилась ввысь, ловя отблески заходящего за горизонт солнца. Между могил и потрескавшихся от времени надгробий звенели быстрые ручейки. Кладбище было старым, оно давно привыкло, что пару месяцев в год на его земле буйствовало, расплескивая вокруг яркие звуки и краски природа. Все так же высились потемневшие кресты, все так же плакали над могилами Туи. Все было так, как и раньше, словно и не было никакой весны. Здесь, за оградой, несмотря ни на что, все так же властвовала осень. Кладбище было старым, его землях покоились несколько поколений. некогда проживавших в деревне. Но уже несколько лет деревня была покинута своими жителями, и на кладбище никого не хоронили. Лишь один свежевыструганный крест белел в лучах заходящего солнца, а под крестом виднелся темный силуэт сидевшего у могилы человека. Артист молчал, слушаясь в безмятежность и покой кладбища. Он так давно не слушал тишины. Наверное, с детства, когда можно было убежать на речку от опостылевших грядок и строгих окриков отца, а там опрокинуться на песок и вдохнуть ее, тишину, так глубоко, как только это было возможно. Всю свою жизнь артист ассоциировал тишину со свободой. Когда он попал в тюрьму, падя по стопам старшего брата, артист, где-то добыв краски, исписал все стены камеры лишь одним словом – тишина. В тюрьме ее было немного. Много было глухого отчаяния и безнадежности. Над ним смеялись, но втихомолку, и понимали. Каждый из заключенных имел здесь навязчивую, безумную идею – мечту. Кто-то мечтал о доме, кто-то о любимой. Артист мечтал о тишине. Но выбивали звенящий ритм дубинки охранников по решеткам тюремных камер. Перестукивались, перекрикивались узники в поисках сплетенной новостей из большого мира. Лаяли псы, остерегая самых глупых и отчаявшихся от побегов. Мир тюрьмы был далек от тишины. Амнистия была внезапной и совершенно непонятной. за что зачем и почему выпускали на свободу убийц наркоманов и воров никто из них не знал поначалу многие выходя из казенных домов были потеряны и обескуражены свалившиеся на них свободой они просто не знали что им делать дальше старший брат артиста сгинув среди таких что нет старший брат артиста сгинул среди таких что не нашли своего места в новом мире он не смог приспособиться раствориться среди просторов и покоился неподалеку от мегаполиса в одной из многих братских могил что появились там вскоре после всеобщей амнистии. Артист же был довольно осторожен. Он не ринулся, сломя голову, как многие его товарищи, в ближайшем мегаполис в поисках лучшей жизни. Не внушало ему доверия это внезапная амнистия. Артист был довольно рассудительным и в тюрьму попал только из-за того, что доверился не тому человеку, старому другу детства. Он сдал его. Рассказал всю схему, по которой артист сотоварища долгие пять лет облапошил людей. Вот и амнистия была чем-то похожа на эту схему. Пахло от нее мошенничеством, только намного большего масштаба, чем промышлял когда-то артист. Поэтому он не пошел в мегаполис, как остальные, обождал. И был прав. Амнистия была своего рода ловушкой. Сразу же после амнистии, утвержденной директивы номер 20, вышла директива номер 21. Не только закрывшая мегаполисы от всех, но и позволившая охране мегаполисов уничтожать любого, кто посмел бы пересечь их границы. А так как охрана по большей части состояла из специальных боевых роботов, а люди были там только для контроля их деятельности, договориться с охраной не было никакой возможности. Поля вокруг мегаполисов вскоре покрылись сотнями братских могил. Там лежали и получившие свободу преступники, и лосты, некогда покинувшие по своей воле мегаполисы, и ничего не знавшие о новых недавно принятых законах А перед артистом открылся целый мир, просторы полной тишины. Несколько месяцев он просто бродил, наслаждаясь ей. И потихоньку изучал, присматривался к медневшимся вдалеке небоскребам, чувствуя их смрадное дыхание, слушая неясные шороки, и видя, как трещины от них расползаются по миру. По большей части его интересовали лишь огромные ресурсы, что скрывали стеклопакеты и железобетон мегаполисов. Пусть неведомые хозяева мегаполисов, а они наверняка были, по мнению артиста, перекрыли вход в свои маленькие королевства, но они были людьми, а человеку свойственно ошибаться, и он не может предусмотреть всего. Да, мегаполис манил артиста, как и многих других, что, как и артист, поначалу затерялись на просторах, распознав заготовленную для них ловушку. Мегаполис звал, мегаполис знал, что лишь немногие, что окунулись в тишину, смогут жить без его привычного слуху гула. А тем временем огонь разгорался. Преступники сбивались банды они понимали, что поодиночке им не выжить. Иногда к ним, поддавшись куражу или просто от безнадежности, присоединялись и лосты. Артист видел... что вскоре все необъятные просторы между мегаполисами будут охвачены войной. За ресурсы, а не за территорию. Земли вокруг было даже слишком много, а ресурсов, нужных для выживания, провианта, воды и теплых убежищ становилось все меньше. На севере, как многие мародеры, так их стали называть лосты, рассказывали, образовалась целая группировка из бывших уголовников и лостов в несколько сотен стволов. И вот уже несколько месяцев терроризировало окрестности мегаполиса, пытаясь прорваться внутрь. А на юге банды мародеров вели откровенную охоту за лостами, также враждуя между собой и попутно обчищая опустевшие деревни. А на востоке и западе пока было все более-менее спокойно. Те территории были под властью лостов, что вскоре должны были объединиться из-за угрозы мародеров. Артисту ничего не оставалось, как сколотить свою собственную банду. Он не собирался ходить под кем-то из местных мародеров и выполнять их приказы. А выжить в одиночку артист не был способен. Он это прекрасно понимал. Мародер свою банду артист набирал с умыслом. Каждый из тех, кому он предложил присоединиться к нему, обладал неким талантом, который, как думал артист, мог пригодиться. Трухлявый, опасный рецидивист, слегка запоминающийся крысиной мордой вместо лица, изуродованным шрамом, был также непревзойденным механиком. Он мог собрать все, что хотя бы отдаленно напоминало механизм. Неплохо он разбирался и в компьютерах. Артист нашел его раненым неподалеку от мегаполиса. Трухлявый умудрился из мусора собрать компьютер, и при помощи слабого сигнала из мегаполиса практически перепрограммировал боевого робота. Только Трухлявый не ожидал, что система робота состоит из двух уровней защиты. Первый он взломал, а второй активировал робота, и тот открыл огонь на поражение. Трухлявому повезло, робот не мог покидать зоны своего охранения. Трухлявый был только тяжело ранен. Он слишком близко подобрался к охраннику, поверив в свой успех. Так его и нашел артист, и выходил. После чего Трухлявый стал его верным товарищем. Моби и Дик, два брата-близнеца, встретились артисту в одной из западных деревень. Не зная, что делать после амнистии, они обосновались там и грабили проходящих мимо лостов или мародеров-одиночек. Оценив их физические данные, но прежде попав в их засаду и победив в короткой перестрелке, артист, недолго думая, позвал Моби и Дика за собой. Таланты талантами, но быки артисту тоже были нужны. Братья-близнецы, до тюрьмы они занимались рукопашным боем, вместе выступали на ринге. и вышибали деньги из должников хозяина того района, где находился их спортзал. Молчаливые, невозмутимые, и несмотря на прекрасные физические данные, обладающие острым умом, они могли давно стать буграми какой-нибудь мародерской бригады, но предпочитали почему-то ходить под артистом. Причину и сам артист затруднился бы назвать. Самым бесполезным, по общему мнению, членом банды был Рыжий. Незадолго до амнистии попал на малолетку за мелкую кражу. Артист банды его встретил в окрестностях старой тюрьмы. Мародеры пустили Рыжего к огню, накормили, а тот сполна отплатил им. Как настала ночь, обчистил их и дал деру. Да только далеко ему уйти не удалось. Артист предположил такой исход встречи и подкараулил мальца. Но наказывать не стал, а за смекалку и наглость взял в банду. Правда, толку от Рыжего было мало. Только ел раза в два больше, чем всякий другой мародер-артиста. Был в банде артиста и свой мастер выживания – побег. Он был известен своими десятками побегов из разных тюрем. Он прекрасно ориентировался и много чего мог рассказать о подножном корме и охоте, без которых банде Артиста не суждено было выжить еще в первую зиму после амнистии. Единственный человек, про которого в банде никто практически ничего не знал, был Дед. Только Артист знал, что до амнистии Дед был паханом одной из тюрем. Что сподвигло Деда стать обычным мародером, еще и под рукой мошенника, Артист знал, но не позволял себе даже об этом думать. В век высоких технологий и мысли можно было подслушать, а он обещал сохранить эту тайну. Разные личности собрались в банде артиста, их было немного, но все они верили в своего старшего. За время, пока артист руководил своим небольшим отрядом, он не допустил ни одной ошибки и не потерял ни одного бойца. Он искусно лавировал между сходящимися в бесконечных и бессмысленных стычках мародерами, грабил только те деревни, где еще никто не бывал. Банда не голодала, всегда была одета обута, достатки были оружие и патроны. Такому старшему, как артист, просто приятно было повиноваться и идти за ним. У артиста была только одна единственная слабость, по мнению его товарищей. Артист был излишне сентиментален. Зачем-то, наверняка, лишь по глупости и ненужной в бандитском деле совестливости. Он нагрузил банду дедом, старым, еле живым берегом, хоть и довольно крепким. Ну ладно, дед, пожилой, но выносливый и упрямый. Хоть и молчун, но в бандитском деле это не главное, а в стычках с другими мародерами и лостами он себя зарекомендовал опытным бойцом. Совсем глупой затеей поначалу банда артиста посчитала его решение взять к себе Рыжего. Малолетка, стрелять не обучен, таскать рюкзаки не может, сил не хватает, а про воровское ремесло Домушникова вообще говорить глупо. Скрыть запертую дверь, вынести все, что нужно, да приладить дверь на место, чтобы и следов не осталось от взлома это было непосильной задачей для Рыжего. Только в одном он был горазд Смотря в его открытое, покрытое веснушками лицо, люди проникались к Рыжему доверием Пускали на постой, приглашали к огню. ни раз и не два артист пользовался этим его даром так они захватили продовольственный склад занятой группыой лостов а за месяц до этого обчистили карманы и рюкзаки мародеров заночевавших в поле неподалеку от старой тюрьмы все же с членами своей банды которых привел артист только по ему ведомым причинам все таки приносящими хоть какую то пользу мародера артиста мирились но не могли они понять его миролюбивость по отношению к мародерам из чужих банд или клосам ни один раз банда спрашивала с него по братски То артист лоста у другой банда мародеров отобьет и вместо того, чтобы самому порешить, подлечит и отпустит на все четыре стороны. То подранка мародера подберет после стычки. То ремайну, одному из тех, кому не нужен был виртуал и гул мегаполиса, кто живет на своей земле, невзирая на творящийся вокруг, отсыплет половину провианта из общака. Много было таких случаев, но всякий раз артист убеждал своих товарищей, что всякое его дело не без умысла делается. А вскоре банда получала тому подтверждение – то мародер, ранее спасенный, подскажет о засаде, то лост, добром поделится или ремайн на ночь приютит, укроет от погони. Поэтому банда хоть и ворчала изредка по-доброму на нашего старшего, но решение его принимало безоговорочно. И артист, который знал, что всякий человек рано или поздно ошибется, тщательно обдумывал каждый свой шаг. Ведь на нем была ответственность не только за свою жизнь, но и за каждого члена его банды. Одним из таких странных, непонятных для банды решений было не трогать Лоста, поселившуюся в старой тюрьме. С тех пор, как тот там появился, артист часто наблюдал за ним и многое подмечал. Не каждому дано было почувствовать тишину, стать поглощенным ей. Лосту же удалось это сразу, с того момента, как он переступил порог старой тюрьмы. Артист знал, что заброшенная тюрьма не каждого примет. Ни один мародер не мог там оставаться больше двух-трех дней. Властвовавшая в тюрьме тишина угнетала посмешивая нарушить границы человека. Она поедала его, порождала галлюцинации. То же случилось и с Лостом. Он не мог спать, тени сновали вокруг него, вынуждая и требуя покинуть их обитель. Лосту было невдомёк, что все эти дни вместе с тенями кружил вокруг него и артист. Только он, в отличие от порождения тишины, всячески подбадривал его. Единственное, что было жаль артисту в те странные дни, он не мог сказать Лосту, какой тот молодец, в лицо. только мысленно, только на расстоянии. Старая заброшенная тюрьма не желала опускать свои покои своего бывшего постояльца, а ведь именно в ней некогда артист отбывал срок своего наказания. Лост поселился в камере артиста, там, где он иступленно покрывал краской стены, раз за разом оставляя на стенах камеры лишь одно слово – тишина. Он тогда не знал, что это станет своего рода заклинанием призыва, и тишина будет властвовать над просторами на сотни километров вокруг. Артист наблюдал – Он видел, как Лост растет над собой, как он ломает себя, становится творцом нового мира. И артист почему чувствовал себя в некой степени причастным к происходящему с Лостом? У Лоста была сила. Имя ей была тишина. Пока он этого не знал, еще было слишком рано, но артист надеялся, что именно он, мародер-артист, укажет на эту силу этому Лосту. Артист наблюдал. Пока что тишина вела Лоста по имени Марк по своему пути медленно, приставными шагами. но спешка была сейчас не нужна. Мир мегаполисов погряз в шуме и смраде. Чтобы не повторить ошибки, совершенные теми, кто остался в мегаполисах, необходимо было нащупать дорогу и только потом идти по ней уверенным шагом. Почему-то артист полагал, что именно Марку это удастся. Может быть, потому что его не сломила тишина, потому что не она приняла его, а он, может быть. Артист наблюдал, он знал практически каждый шаг Марка. Когда тот начал выбираться в вылазке, сопровождал его, идя чуть поодаль и стараясь ни в коем случае не попадаться ему на глаза. В эти вылазки с артистом ходила и вся банда. Они прекрасно знали деревню, на которую набрел Марк в поисках инструментов и провианта. Она была еще одним довольно странным, по мнению банды, решением артиста. Артист запретил грабить эту деревню еще до того, как он встретил Марка, и был категорически против того, чтобы потрогать за живот единственного Римайна, пожилого мужчину, проживавшего там. И впервые не объяснил этих своих решений братве. Но банда приняла это. Мародеры знали, что артист ничего не делает просто так, без какого-то умысла. И дважды вместе с ним спасали эримайна и, и деревню от погромов других банд мародеров, не спрашивая, просто понимая, что чем-то этот Ремайн и маленькая деревушка дороги артисту. А марко артист позволил трижды навестить эту деревню. И даже навел его на старика, поставив моби и дико в магазине. Только вот позавчера он немного не успел. Они заметили Марка еще идя по лесу. но были слишком пьяные, чтобы нормально рассуждать и попытаться спрятаться. И в этот момент Трухлявый сорвался. Его всегда бесило эта странная опека артиста над Лостом, одним из тех, кого Трухлявый искренне ненавидел. За этот год он дважды уходил из банды и хоть всегда возвращался, так как знал, что ему будут здесь рады, но слухи ходили о нем странные. Кто-то говорил, что оба эти раза Трухлявый провел в мегаполисе, но как знал артист, это было в принципе невозможно. Хотя может быть и не так, артист не мог знать всего. Мог быть у Трухлявого секрет – путь мегаполис, которым он не пожелал делиться даже с товарищами. Тем более, что из всех мародеров, которых артист знал, а он знал их достаточно, Трухлявый был одним из самых умных. Если не считать, конечно, деда. Но о деде и его знаниях артиста даже думать было страшно. А вот Трухлявый – с каждым его уходом и возвращением ненависть Трухлявого к лостам только возрастала. Что питало ее, почему именно к лостам, не к или к метропам? Жителям мегаполисов никто не знал. Ты, собственно, никто и не хотел, кроме разве что артиста. Вот так и получилось, что Марк скрылся в неизвестном направлении. А артисты банда пошли прямой дорогой до деревни. Однако в деревню они пришли немного позднее Марка, что проблуждал по лесу чуть больше суток. Банде же артиста пришлось столкнуться с бандой, что не только превосходило их по численности, но и жаждало их пощипать. Вовремя их заметив и устроив засаду, артисту его товарищам повезло – Они смогли выйти из тычки без потерь, и вскоре на кладбище встретили Марка, который принес тело пожилого Ремайна. Артист открыл глаза и медленно огляделся вокруг. Он любил поразмышлять, но сейчас с ним не было верных товарищей, которые могли прикрыть его спину. Артист оставил свою банду далеко на севере, примерно в дневном переходе отсюда, а сам вернулся на кладбище. Под тень креста у могилы Ремайна, с которым артист не мог не проститься. И хоть они с Марком исправили по старику славные, в общем-то, поминки, но все же артист должен был еще раз проститься, один, без свидетелей. Эту тайну он не мог доверить ни Марку, ни своим мародерам. Он медленно поднял лежавший на земле стаканчик и плеснул в него из фляжки, которую достал из внутреннего кармана. Потом из того же кармана достал небольшой кусочек свежего хлеба и накрыл им стакан. Эту конструкцию он поставил возле креста, а себе налил в еще один поднятый земли стаканчик. залпом опрокинул, горло обожгло. Он глубоко втянул носом воздух и с трудом, сдерживая слезы, проговорил, смотря на крест. «Прости, папа». А потом резко вскочил на ноги и быстрым шагом зашагал прочь, из царства мертвых в землю живых. На границе кладбище артист остановился и оглянулся на крест. Теперь он знал главное. Неведомые хозяева мегаполисов, если они все же существовали, проиграли. Да, они заперли большую часть виртуале подарив им безбедную, счастливую и практически вечную жизнь. Да, они оставили остальных выживать. Но нашелся такой человек, который не выживал, а жил. Он сломал систему, даже не зная еще об этом. И артист надеялся, что система, как она часто делалась с другими, не сломает этого человека, как сломала его, артиста. Он бы сломан, но еще верил. Верил в Марка и тех, кто пойдет за ним. Верил в тех, кто познает тишину. Артист шел быстрым шагом. Стремительно удаляясь от белевшего в сумерках креста, на котором светлым пятном виднелась табличка с ярко-черными буквами имени – Mark.